«Христос воскресе, Егорушка!» «Христос воскресе» — обычное приветствие у хлыстов, при встречах. Этими же словами всегда почти начинаются и письма их. «Свет ты мой ненаглядный!» — с плачем и рыданиями, обнимая и целуя племянника, — голосила Варвара Петровна. «На силу-то дождались мы тебя, со дня на день ожидали!»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 Семенушка стал сближать молокан с людьми божьими. Это слух неверный. Его стали распускать прыгунки много времени спустя по смерти Уклеина. Напротив, Уклеин был чистый молоканин, без всяких примесей. И теперь закавказские молокани зовут себя Уклеинами или Семенушкиными, постоянно враждуя с прыгунками. Семен Уклеин пользовался огромным уважением за ум, знание священного писания и строгую жизнь. Его иные молокане даже святым почитают, несмотря на то, что молоканское учение отвергает святых. Этого-то всеми уважаемого человека прыгунки и вздумали после его смерти приобщить к своей вере. А довершил это дело другой преисполненной благодати предтеча Сидорушка. Он перенял у людей божьих роденья и вводил их у молокан. Сначала молоканин,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 Он говорил близким и писал дальним, что у горы Арарат, поблизости райской реки Евфрата, есть земля, верным праведным обетованная, кипящая млеком и медом. Сидорушка рассказывал, что сам был в той стране, и все были рады вестям его и веселились духом. А чтобы больше еще увериться в словах Сидра Андреевича, посылали с молочных вод к Арарату учителя своего, Никитшку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 «Создать там благодатное Араратское царство, вечное жилище избранных служителей Агнца. В том же царстве земля нова и небо нова, а нынешнего неба и нынешней земли и моря нет». Апокалипсис, глава 21, стих 1. «Там, шедший с небес, снятый град Иерусалим, в нем будут жить люди праведные. И не будет там ни солнца, ни луны».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 Восхищены на облаках Первое послание к Солунянам Глава 4, стих 16-17 И вот в 1832 году Божьи люди и все другие разных вер Ждали последнего дня И пришествия Судьи Небесного Собрались к Рорату, Сокровенную тайну познавшие Ко дню Пасхи Как заповедано пророком Иеремии Иеремии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 с альвиными зубами, с хвостами скорпионовыми. Ждали и пришествия царя тех чудовищ адской бездны, царя Аполеона. Апокалипсис, глава 9, стих 1-2. Но время шло, не было ни дыма студеничного, ни солнечного помрачения, ни чудных пругов, ни царя бездны Аполеона. Один умер, другой тогда еще не пришел.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 но от горы не отошли, плакали, рыдали, руки к небу воздевали, громогласно вопияли, да откроется скорее блаженное царство. Вдруг, негаданно-нежданно в темные тучи облачился Арарат, застонала земля стоном, раздались в ее недрах громовые перекаты, и оно затрепетало, разрушились дома.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 Многие из них погибнут на войне и в междуусобных бранях. Тогда привидит последнее наказание горшие паче всех бывших. Все из все погибнут, останутся одни верны, праведные. Сии же избранные изо всех племен человеческих будут введены в блаженное царство Араратское». Тако да будет.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 От длинных речей подступившего исступления Денисов больше не мог говорить. Все его тело корчило в судорогах. Учащенно и тяжело вздыхал он, то и дело взмахивая руками, будто что-то ловил. Наконец слабым, дрожащим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 Как поживаешь? От всей нетленной души и от плотского сердца не перестаю ежечасно благодарить превышнего за неизреченные милости мне бывающие. Воспеваю зелен виноград, садочки причистые, утреннюю зорюшку неугасающую, солнце правды, праведным сияющее, нескончаемый день Господень немерцающий. А насчет святого родения, прости немощного.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 и в словах своих чувствую величайший божественный смысл, но лишь кончится пророчество, ничего не понимаю и не помню ничего. Другие после скажут, что говорил я на соборе, но не они, ни сам я не понимаем смысла небесных слов. Теми словами, тем языком говорили небесные силы, а на земле эта тайна, открываемая только немногим избранным, и в старом писании сказано — «Глаголяй языки не человеком глаголит, но Богу. Никто же, Бос слышит, духом же глаголит тайны. Глаголяй языки себе зиждет. Хочу же всех вас глаголоть языки». Коринф, глава 14, стих 2, 5. «Иногда это и у нас бывает», — после продолжительного молчания сказал Николай Александрович. «Неподалеку отсюда есть монастырь, княж Хабаров называется».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 привыкли к комете. Наконец, стала она удаляться, и тогда неизвестно куда девались Энах, я и сам судья Лукьян Соколов. Вскоре появился он в Самарской губернии, и там многих молокан и хлыстов увлек за Кавказ. Не раз водил он толпу увлеченных им на Араратские предгорья и возвращался в Заволжские степи за новыми переселенцами. Наконец, пропал без вести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 такие же, как сказания про Верховного Гостя, про Остродубского Христа Тимофеевича, про мученицу Настасью Карловну, едва заметно улыбнувшись, ответил Денисов. Людям малого видения это нужно. Сказания о чудесном их веру укрепляют. Да, это так, подумавши немножко, сказал Николай Александрович. А какие ж новые правила вводит Максим? Из твоих писем...